Девушки, одурманенные сонным напитком, не сопротивлялись. Их выводили наружу, вели на жертвенник, огороженный железной сеткой. Все ждали восхода солнца. И едва лишь первый луч касался земли, сопровождающие уходили. А одурманенные девушки оставались наверху и, видимо, быстро умирали среди цветов под палящими лучами солнца, вряд ли, впрочем, успев что-либо осознать. «А почему бы не убивать их сразу из гуманности?» мрачно спросила как-то крыся. И баба Зоя объяснила ей, что жертва должна быть бескровной. «На запах свежей крови могут собраться самые жуткие твари», загадочно сказала она. «Тебе, может, еще повезет, нютка», сказала крыся. «Я слышала краем уха. Игорь отца пытается упросить за тебя». Игорь был сын Верховного. Ни для кого не было секретом, что он давно влюблен в Нюту и что его отцу это очень не нравится. У него все равно ничего не получится. Верховный его и слушать не станет. Нет, нам не на Игоря надо надеяться. А на кого же? Ты все еще ждешь, что в последний момент явится твоя мамочка и тебя спасет? Только крысе... Нюта прощала такие шутки. Только крыся знала, как иступленно с Нюта ждет до сих пор. Еще малышкой, попав на станцию, она то и дело просилась к маме, но всегда натыкалась на уклончивые отговорки взрослых, мол, ей надо сперва окрепнуть, да и в туннелях неспокойно, может, со временем что-нибудь и получится, а пока надо набраться терпения. И она ждала, но верила, что мать сама ее ищет, не может не искать. Но чем дальше, тем меньше оставалось надежды. Первые годы после катастрофы были заселены почти все станции метро от баррикадной, чуть ли не до планерной. Так, по крайней мере, люди говорили. Что там ближе к центру творилось, только слухи доходили. Вроде бы на Пушкинской фашисты обосновались, на Китай-городе бандиты, а у них тут народ был попроще. Так, по крайней мере, сначала казалось». И челноки еще могли пройти от кольцевой с Ганзы, чуть ли не по всей ветке, да только мало кто в последнее время на это решался. Незачем было. Люди тут жили бедно и почти не могли ничего ни продать, ни купить. Еще в первое время, когда удавалось много полезного найти на поверхности, шел активный товарообмен между станциями. Теперь ближайшие окрестности были уже исхожены, многое, что не успели забрать, сгнило за эти годы. А то, что еще оставалось, все труднее становилось добывать. У города появились новые хозяева. И люди интересовали их, как добыча. Немногие отважные сталкеры еще продолжали подниматься на поверхность, но опасностей было все больше, а добыча все скуднее. Пришлось научиться выращивать в туннелях шампиньоны, употреблять в пищу крыс, которых специально для этой цели разводили. На некоторых станциях держали свиней, но Верховный был почему-то категорически против свинофермы на Спартаке. Возможно, считал, что отупевшими от вечного недоедания людьми управлять легче. Жить в метро тоже становилось все страшнее. Не так давно случилась какая-то авария на Октябрьском поле, и все оттуда разбежались. И совсем недавно дошла весть о резне на Полежаевской. Говорили, что на беговой даже туннели в ту сторону взорвали. И Нюта поняла, что это конец». В глубине души она, конечно, упрямо надеялась на чудо, но умом уже понимала, никакого чуда не будет. Если мать не нашла ее до сих пор, то теперь этого точно ждать не приходится. И защиты просить не у кого. Может, от того их и выбрали. У крыси мать умерла несколько лет назад, и других родственников не было. Нюта ь заметила, для жертвоприношения чаще выбирали сирот. Все помнили один случай, когда увели наверх слабоумную дочь пьяницы Тамары. Тамара еще со времен катастрофы повредилась в уме и готова была пить все, что горит. Оттого и дочь у нее получилась не вполне нормальной. Верховный убедил Тамару отдать дочь для жертвы. Мол, все равно она не ж и л и т с я это и врач Николай Федорович подтвердил. И Тамара вроде сама согласилась. Но потом совсем спилась и стала нести что-то вовсе несуразное и непотребное, говорить крамольные речи. Через несколько дней ее нашли в углу станции, скрюченную, совсем синюю, но, как объявили потом, без признаков насильственной смерти. Николай Федорович сказал, выпила что-то техническое, перепутала. Никто особо не удивился. В таком состоянии Тамара что угодно выпить могла. Но уж больно... своевременно эта смерть случилась. И им с крысей вместо матери стала баба Зоя и заботилась о них, учила, лечила, вот только спасти не могла. Баба Зоя по памяти рассказывала им сказки. В этих сказках принцессы попадали в беду, но в последний момент их спасали какие-нибудь дураки или рыцари. А может, рыцари-дураки, которым не жилось спокойно, которые предпочитали искать опасности и приключения себе на все места. Нюта точно знала, на станции спасать их с крысей-дураков не найдется. «Крыся?» – спросила Нюта. «А что баба Зоя про Тушинскую рассказывает? Там ведь тоже люди живут». С Тушинской изредка приходили торговцы. Впрочем, с ними старались все вопросы решить побыстрее и не вести досужих разговоров. За этим следили люди Верховного. «Баба Зоя про это почти не говорит. Сказала, что всякий сброд там живет, с которым людям и знаться ни к чему». А вот Галка-повариха рассказывала, что там республика, правит там бургомистр Гришка, и будто бы жить там можно совсем неплохо. К ней приходил один оттуда, нравилась она ему, вроде даже с собой звал. А она что ж? Да она тут привыкла. А потом боится она, что Верховный не отпустит. Верховный-то, может, и отпустит, он открыто возражать не любит, поулыбается, согласится, а потом... Крыся понизила голос. Ее мертвые найдут, как Тамару, и скажут, сердечный приступ, а кому охота доискиваться? Не любит он людей выпускать со станции, чтоб лишнего не растрепали. Никто не выйдет отсюда живым, машинально сказала Нюта. Вот-вот. Сказанное было похоже на правду. Не зря же Верховный даже надписи на стенах не стал переделывать, оставил в прежнем виде, чтобы все выглядело как обычно. Ну, живут себе люди, молятся своим богам, как умеют, кому какое дело. Видно, понимал, если вскроется то, что он тут вытворяет, п о г о л о в к е его не погладят. Впрочем, вмешиваться было некому». На соседних станциях у всех своих проблем хватало по горло. Не до того было, чтобы лезть в чужие. Если и дальше так пойдет, скоро они и подавно окажутся в изоляции, и у Верховного будут развязаны руки. А с внутренними врагами он управляться умеет. Впрочем, что им с крысей до этого? Для них все кончится в ближайшие дни. «А правда, что станцию назвали в честь предводителя рабов?» «Баба Зоя говорит, что станцию назвали в честь стадиона наверху, а стадион этот в самом деле назвали в честь раба, который повел других рабов в бой против хозяев». «И что с ним случилось?» «Не помню. Кажется, разгромили, схватили и казнили», равнодушно сказала крыся. Нюта ь вздохнула. «Ладно, давай спать». Несколько дней у нас в запасе еще есть.